Глава вторая. Шестью месяцами ранее я сидел в своем офисе, замаскированном под неприбранную двухкомнатную квартиру по адресу Тель-Авив, Мапу, 17, и занимался одним из важных следственных мероприятий, которые сделали из меня местную версию Шерлока Холмса. Ел бейгл с хумусом. Было два часа дня и снаружи вместо погоды было 38 градусов жары, а влажность такая, что даже местные коты мечтали утопиться в тазике с холодной водой. В жизни каждого мужчины наступает момент, когда он понимает, что пришло время для решительных изменений. Надо взять себя в руки, найти себе русскую подружку, которая не понимает ни слова на иврите, сменить работу и вымыть как минимум треть из той горы посуды, которая скопилась в раковине. Для меня этот момент пока не наступил. Но тут, естественно, зазвонил телефон. Все самые важные истории в моей жизни начинались именно так. Телефон звонит, я снимаю трубку и слышу на другом конце провода испуганный дрожащий голос попавшего в беду человека. Моя реакция молниеносна. Я уже на улице, вооруженный 102 килограммами стальных мышц и острым, как бритва, умом, и спасаю несчастного из лап плохих парней. Вот только телефон стоял на письменном столе, и до него было метра полтора. Поэтому я решил не отвечать. Здесь я должен вернуться чуть назад, к 102 килограммам стальных мышц. Дело в том, что это не совсем точное описание. Честно говоря, это вообще не описание, это фантазия. Я тут немного располнел. Если быть до конца откровенным, разжирел, как никогда в жизни. Давным-давно я поклялся себе, что в тот день, когда мой вес перешагнет трехзначную отметку, я отправлюсь в спортзал и не сойду с беговой дорожки, пока ноги не отвалятся. Только вот незадача. Если весишь 102 килограмма, ноги у тебя начинают отваливаться очень быстро. Поэтому я вернулся домой, плюхнулся в кресло American Comfort, в щелях которого скопилось такое количество засохшей ореховой скорлупы и шелухи от семечек, что можно садиться писать диссертацию на тему окаменелостей, и попробовал утопить свое горе в хумусе. Если память мне не изменяет. Я предавался этому занятию пару часов, в ожидании вечера, когда можно уже всерьез предаться ничего не деланию. Но телефон продолжал трезвонить, и мне пришлось приподнять задницу и протянуть к нему руку, так что трубку я снял в совершенно гнусном настроении. «Ширман и Ко слушает. Никакой Ко в природе не существует». Все десять с лишним лет, прошедшие с тех пор, как меня выкинули из полиции, я работаю один. Но однажды мне довелось целых три недели следить за специалистом по маркетингу, который забыл рассказать жене о своем пристрастии к клубам по интересам. Попутно я наслушался достаточно, чтобы понять. Не стоит начинать телефонную беседу со слов «Здравствуйте, — говорит Джош Ширман, — я вешу 102 килограмма, похудеть не способен, и у меня нет напарника. Поэтому я поехал в типографию на улице Шокин, и там мне напечатали красивые бланки для писем с шапкой «Джош Ширман и Ко. Охрана и частные расследования». Иногда, глядя на эту надпись, я сам начинаю в нее верить. Говорит адвокат Бенни Гендель. «Кто?» «Адвокат Гендель. Мы уже встречались, когда вы работали в полиции. Я защищал Хаима Остфельда». «Вы тот лысый?» «Иногда я сам восхищаюсь своим остроумием. Хаим Остфельд был бухгалтером, вором из белых воротничков, который крал у выживших в Холокосте деньги, поступавшие из Германии». Я небольшой поклонник белых воротничков, поэтому добавил в эту бесцветную гамму немного красного, расквасив ему нос. Гендель так орал в суде про полицейское насилие, что я всерьез опасался за его голосовые связки. Он даже подал на меня жалобу, но шансов у него было мало. В этой стране осталось не так много табу, но кража денег у переживших Холокост все еще относится к их числу меня оправдали еще до начала заседания. Гендель воспринял поражение по-спортивному и любезно пожал мне руку. В ответ я заметил, что трех волосин, зачесанных в разные стороны, недостаточно, чтобы превратить его лысину в шевелюру. По всей видимости, годы, прошедшие с тех пор, обострили его чувство юмора, потому что он рассмеялся и сказал «Да, тот самый». Мне, наверное, следует вас поблагодарить. После тех ваших слов я пошел домой и обрил голову. Приятно слышать. Говорят, смотреть на меня стало значительно приятней. Еще немного, и мы бы могли сыграть свадьбу. Чем я могу вам помочь? Какую часть вашей деловой активности занимает охранная деятельность? Я оглянулся. Моя деловая активность — стояла на столе и ждала, когда я ее доем. Примерно 35%. Я назвал цифру от балды, просто потому, что, на мой взгляд, она звучала достаточно солидно. Открывая агентство, я вообще не планировал заниматься охраной. Моей профессией были и остаются расследования. Но тогда как раз началась интифада, и рынок сильно сократился. То ли мужья перестали изменять женам, то ли жены решили тратить деньги более разумно. В нашей работе случаются периоды затишья, но этот длился как-то слишком долго. Поэтому я решил расширить сферу деятельности и, поддавшись минутному порыву, записался на курсы телохранителей в Пальмахиме. Десять дней мы только тем и занимались, что на ходу выпрыгивали из машин, отрабатывали приемы типа «выбей у противника нож и нанеси ему удар в горло» и учились быстро эвакуировать клиента из замкнутого пространства. Как ни удивительно, я даже получал от происходящего удовольствие. Охрана — дело несложное. Всего-то и нужно, что уметь стрелять, драться и быть обходительным. Двумя навыками из трех я и так владел. «Вы не могли бы отложить другие дела и посвятить себя одной работе?» — спросил он. Даже не обсуждается. Я сам устанавливаю свои приоритеты. «Предположим», — после короткой паузы сказал он, «что наша работа станет для вас приоритетом». «Надолго?» «Пока неизвестно. А о ком речь?» «Я пока не могу этого сказать. Хорошего дня, спасибо, что позвонили». Ни он, ни я не повесили трубки. Прошла целая минута. Кляйнман. Выдавил он наконец. Какой Кляйман? Довик. Тот Кляйман? Да. Ненавижу повторяться, признался я. Вы о чем? Хорошего дня. Спасибо, что позвонили. И тут он назвал сумму. Повторите, попросил я после того, как снова обрел дар речи. Это несложная работа, сказал он. Вот увидите. Когда я смогу осмотреть место, завтра утром. В котором часу? Можете в семь заехать за мной в офис. Я только что хвостом не вилял. На следующий день я забрал его из офисного комплекса, известного как Башни Азриэли, и мы поехали в Тель-Барух. Минувшие годы пошли ему на пользу. Он похудел, с пальца исчезло обручальное кольцо а костюм от Армани сидел на нем как влитой. Кроме того, лысина ему действительно шла. Для разговоров было слишком рано, поэтому мы ограничились взаимным хмыканьем и обсуждением маршрута. «Вы давно ведете его дело?» — спросил я спустя несколько минут. «Четыре года». «Только вы?» «Есть еще одна контора, но они в основном занимаются уголовными правонарушениями» а я экономическими. Через десять минут мы приехали в Тель-Барух. Возле дома стояли два охранника. Видно было, что не профи, хотя первый был на голову выше меня и весил как минимум центнер, а второй и вовсе казался великаном. Я остановился напротив ворот, на противоположной стороне тротуара. Гендель полез из машины, но я знаком велел ему не торопиться. Через пару минут али Баба и разбойник соблаговолили к нам подойти. Великан наклонился к окну. «Я могу вам помочь?» Его русский акцент выпирал, как уральские горы, но в голосе не слышалось враждебности. «По-моему, нет», — ответил я. «Но попробуйте». Я вышел из машины, не обращая внимания на жалобный взвизг дверных петель. В последнее время я езжу на «Вольво» 1989 года выпуска. Эта машина прекрасно подходит для погони, при условии, что ты преследуешь цементовоз. «Я бы мог провести у вас за спиной роту десантников», — сказал я великану. Недоумение, с которым он уставился на меня, навело на мысль, что поиски преемника Альберта Эйнштейна на нем прекращать не следует. Если к дому подъезжает машина, — объяснил я. «Только один из вас подходит, чтобы выяснить, кто это. Второй остается сзади, для прикрытия и для того, чтобы никто не проник в дом у вас за спиной». Парочка синхронно обернулась, и с беспокойством оглядела ворота, оставшиеся без присмотра. Генделя, которому удалось выбраться наружу через кучу фантиков от конфет, происходящее явно забавляло. Охранников — Это забавляло значительно меньше. «Ты кто?» — спросил тот, что поменьше. Он тоже говорил с русским акцентом, но не таким выраженным. Джош Ширман, новый начальник охраны. «Никто нам ничего не сказал». «А вам не должны ничего говорить. Вы здесь простые исполнители». «Если твоего имени нет в списках, ты сюда не войдешь». «Хочешь, поспорим?» Генделю это надоело. Он, удивив меня, что-то быстро произнес по-русски, и тот парень, что был пониже ростом, вытащил из нагрудного кармана какой-то листок и сверился с ним, после чего с явной неохотой уступил мне дорогу. Гендель пробормотал. «Вы считаете своим долгом злить каждого, кто попадается вам на пути?» Я не успел ответить, чтобы он не мешал мне заниматься любимым делом, потому что у ворот появилась она и мои речевые навыки ушли в бессрочный отпуск. Она посмотрела на нас, нажала на кнопку справа, и ворота с мягким электрическим жужжанием распахнулись. «Она слишком близко», — сказал я Генделю. «Кто?» «Кнопка». Я подошел к женщине, улыбнулся ей и закрыл перед ней ворота, сам оставшись снаружи. Потом просунул руку через решетку ограды и нажал на кнопку. Ворота послушно распахнулись. Великан чертыхнулся сквозь зубы. «Пусть идет в жопу. Они должны были подумать об этом в первый же день». Она оглядела меня с любопытством, протянула руку и представилась. Софи Кляйнман. Мне хватило секунды, чтобы заметить все. Запах карамели. Легкое колыхание груди под свободной футболкой, и даже этот отстраненный взгляд, который предостерегал меня, неизвестно от чего. Десять минут спустя мы уже прощались. Я так и не уловил, в какой момент она подала Генделю знак, что я ее устраиваю, но очевидно, что она это сделала. Мы поехали в кафе Идельсон на углу Иеремияху и Бен иехуды и сели в застекленной нише. В позорном углу для курящих. Он спросил салат и омлет, а я закурил особенно вонючую сигару, Виллигер. Официант скривился, я в ответ состроил ему рожу, и он пошел рыдать на плече у повара. Гендель выложил на стол бумаги, и мы приступили к делу. Мне понадобится нанять шесть человек, объяснил я ему. Не топтунов за 24 шекеля в час а ребят с опытом работы в личной охране. «Без проблем», — сказал он. «Кому я выставляю счета?» «Мне». «Оплата 14 числа каждого месяца. Без задержек». «Окей». «У вас есть список?» «Какой список?» «Кого я должен остерегаться?» «Вы что, газет не читаете?» «Кроме тех, о ком пишут в газетах». «Почему вы спрашиваете?» потому что это было написано у него на лице. И на лысине тоже. Гендаль вздохнул и отложил в сторону вилку. Кляйнман хочет знать, не ходит ли к ней кто-нибудь. А что, если да? Ничего. Вы сообщаете мне его имя, даете фотографию с камер слежения и обо всем забываете. А потом мне покажут по телевизору его труп? Не знаю. Вы все прекрасно знаете. Он сидит под арестом. Дома осталась красавица-жена. И он психует. Вы бы в его положении не волновались? Мы немного помолчали, пытаясь переварить мысль о том, что можем стать соучастниками убийства. «Еще один вопрос», — наконец сказал я. «Давайте». «Почему я?» Он ждал этого у вас отличные рекомендации». Я уставился на него и не отводил взгляда до тех пор, пока он не понял, что я не отстану, и ему придется сообщить мне, кто именно меня рекомендовал. За два года до того мне удалось раскрыть серию убийств 11-летних девочек, после чего я на несколько месяцев стал почти знаменитым и в результате приобрел кучу старых друзей, о существовании которых раньше не подозревал. Расследовать то дело было сплошным удовольствием, и в некоторые ночи я всего по два раза просыпался от собственного крика. «Они подозревают всех», — сказал Гендаль. После того, как его посадили за решетку, организация ослабела. Они боятся, что тот, кого они наймут охранять Софи, Сдаст ее другой стороне. Про вас говорят, что вас нельзя купить. Я заявил, что это подлый поклеп, но он не стал меня слушать. Короче, я взялся за эту работу. Только по дороге домой я вспомнил, что передо мной на столе стояла целая тарелка мини-круассанов с джемом. Но я к ним так и не притронулся.